«Да говорят ещё, сырого горошку!» «А вы знаете, что сырой горошек во рту слаще мёда, а в желудке тяжелее свинца?» Наш добрый пастух постарался, как умел, помочь своей жене. Уложил её в постель и дал горькое лекарство, от которого ей стало лучше. Между тем он не забыл и позавтракать. За всеми этими хлопотами ушло много времени,